Февраль. 1 февраля. Китайскому Новому году. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Китайцем. Но теперь, когда и седых-то волос осталось немного, цель моя все еще смутна, и я бреду к ней с помощью ритуалов. Культура ведь всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство в зону, время в праздник. Повторение создает смысл и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить. Я видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадывая, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков в стае. Ритуал трудно зачать, но легко убить. Он, как первомайская демонстрация, умирает, когда его начинают рассматривать вблизи. Сила ритуала в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. «Нет ничего важнее невидимого и незаметного», говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция. Собственно, к этому сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию благородный всегда счастлив, низкий всегда удручен. Чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой. Я верю в этот проект с тех пор, как научился читать, особенно китайцев. Их история не лучше нашей, но меня в ней волнуют лишь те ритуалы, которым стоит подражать. Поэтому я часто ухожу в горы даже зимой, тем более зимой. В мороз природа не дает себя забыть, как это с ней случается в нежаркие летние сумерки. Зимой ты нутром ощущаешь свою уязвимость, угроза лишена лица, как старость. И зимой горы охотнее демонстрируют свое черно-белое устройство, непостижимо сложное оно все-таки есть. Камни громоздятся, подчиняясь правилу, исключающему, как закон всемирного тяготения, исключение. Этот непоколебимый порядок китайцы называли Ли. Он внутренняя организация вещей, которую нам не дано постичь, но мы все равно стараемся, ибо культура всему учится у природы, чтобы стать ее частью. 1 февраля. Ко дню рождения Серапионовых братьев. Опирающаяся на традицию великих психологических романов «Русская проза», в большей мере, чем поэзия, развивалась по инерции. Чтобы выбить ее из наезженной бытописательской колеи, потребовался перелом исторического масштаба. Таким катаклизмом была революция. Во всяком случае, так считали Серапионовы братья, рассчитывавшие построить новую прозу на расчищенном истории литературном пространстве. Лев лунс считавшийся идеологом группы, настойчиво подчеркивал, что серапионы не товарищи, а братья. Товарищество подразумевало единство целей и средств, но близость братьев определяют не убеждения а происхождение. У крайне непохожих друг на друга серапионов был общий литературный отец, Евгений Замятин. Отправной точкой замятинской эстетики было категорическое неприятие традиционной, напоминающий о передвижниках реалистической литературы с ее бытом и психологизмом. Созданную по законам дерзкой диалектики прозу, Замятин представлял завершением триады, где тезисом был реализм, а антитезисом – символизм. Синтез их дает неореалистическую прозу. Единственный альманах Серпионовых братьев, вышедший в 1922 году в Петрограде и Берлине, отличала демонстративная пестрота повествовательных приемов в альманахе представлен фольклорный и просторечный сказ библейская стилизация символический параллелизм накладывающий газетную современность на мифическую подкладку монтаж из запистолярных и документальных элементов рассказ в ракурсе животного и многое другое но серапионовским альманах делает небогатый репертуар норативных приемов а отсутствие одного из них В сборнике не было традиционного повествования от лица рассказчика, чья объективная позиция якобы не влияет ни на ход событий, ни на отношение к ним. Это красноречивое умолчание говорит о том, что серапионы интересовались не столько действительностью, сколько фиксацией тех искажений, которые литература вносит в ее изображение. Серапионы любовались искусством как процессом конструирования реальности. Предметом их изображения был сам механизм, перерабатывающий сырую действительность окружающего мира в культурную литературную реальность. 2 февраля, ко дню рождения Атара и Аселиани. Литовист оперного оркестра Гия Агладзе, герой моего любимого фильма И жил певчий дрост, был молод, любим и всегда хотел как лучше. В его душе звучало чудное слышная только ему мелодия. Если бы тайные звуки сложились в звучную песню, вышла бы голливудская «Золушка» со счастливым концом. и Иосилиане спас свой шедевр, не дав персонажу развиться в героя. Гея — человек без свойств, сплошная недоговоренность, неопределенность, несостоявшаяся личность. Но его ценят друзья и посторонние, его зовут и ревнуют, его бронят и защищают, он бесполезен и необходим как жизнь как день хотя бы как утро нелепая смерть вырвала его из рядов в которых он никогда не стоял но гия успел кое что сделать он оставил след крючок на который вешает кепку его приятель часовщик сюжет фильма составляют скитания гии по своему бесплодному дню он помещен в среду очень занятых людей его окружают друзья нравоучительных профессий и увлечений хирург, часовщик, юный любитель астрономии. Гея часто оказывается по соседству с цифрой. То это профессор математики, чертящий на доске непонятные символы, то смазливая лаборантка, считающая одноклеточных микробов по одному за раз. По телевизору показывают футбол, игру сложной тактики, на улице снимают кино, требующее детально составленной мизансцены. Даже в ресторане Гия попадает в хитросплетение многоголосного грузинского пения, но главная школа муштры ждет его на работе, в театре оперы и балета, в этой казарме мус, где красота достигается строго организованным насилием над естеством. Гия – непременная принадлежность этого мира, его ударная часть. У Гии важная роль – ударить вовремя, и он, конечно, ни разу не опоздал. Курьёзная пунктуальность Гии подчинена не часовым стрелкам, а внутреннему ритму его непростого устройства. Поэтому он интересен не таким, каким он мог бы стать, а таким, какой он есть. Он нужен, чтобы дать прикурить прохожему, взять верхнюю ноту в хоре, прибить крючок на стену, замкнуть круг идиллии, сделав его непроницаемым для посторонних. Раньше я думал, что фильм Жил-певец Дрост рассказывает о красоте зря прожитой жизни. Сейчас уверен, что и Иосилиане настаивал на другом. Жизнь не бывает лишней. 2 февраля. Ко дню рождения Джеймса Джойса. Два человека бредут по Дублину. Один обуреваем тщеславием, второй ревностью. Первого не признают, второму изменяют. Обоим плохо, но по-разному. У Стивена Дедала все впереди ему еще предстоит написать Улиса. Леопольд Блум безнадежно застрял во времени. Он бродит по городу с тикающей бомбой, настроенной на час измены. Стараясь не думать о ней, он объезжает по кривой больное, и мысли его, захватывая целый мир, очерчивают черную дыру. В ней прячется столь страшный факт, что роман служит от него укрытием. Больше в нем, в сущности, ничего и нет. Именно это делает Улисса книгой века, которому Джойс открыл свежую истину. Про необычное пишут журналисты, писатели рассказывают о заурядном. Решая задачу, Джойс взялся перечислить жизнь. Но никто не может описать реальность, потому что она всегда и сзади. Джойс просто пошел дальше Толстого, в основном ниже пояса. Такое интересно читать однажды. Исчерпав прием, Джойс сосредоточился на инструменте, рассчитывая, что объект сам просочится в книгу. И ведь правда, кривое зеркало вмещает больше, витраж подсвечивает мир, обиняками лучше скажешь. Но и это лишь часть замысла. Он состоял в том, что Улисс предложил читателю жизнь вместо книги. В этом не фундаментальная, а субстанциальная трудность романа. Мы можем его понять в той же мере, что и жизнь. Многие куски текста, как значительная часть прожитого дня, остаются нерасшифрованными. Мы вынуждены догадываться о целом по обрубкам слов и окуркам мыслей. Джойс нас погружает в подслушанный и подсмотренный мир. И этим он не отличается от того, что достался нам без инструкций и объяснений. Симулируя реальность, Джойс ставит нас в положение, к которому мы привыкли как люди, но не как читатели собственно из за того мы и читаем книги что они разительно отличаются от жизни у них есть цель и умысел что позволяет последнему атеисту испытать благодать которую другие зарабатывают пламенной верой но в улисе джойс отвернулся от читателя бросив его на произвол судьбы роль которой играет автор у нас нет выбора эту книгу следует принимать не прожеванной ее темнота и бессвязность часть испытания 6 февраля, ко дню рождения Рональда Рейгана. Рейган был моим вторым президентом. Картера выбирали без меня, но он мне все равно нравился. Именно таким я представлял себе американского политика, без помпы. Как все порядочные люди того времени, Картер был физиком, любил классическую музыку, на инаугурацию шел пешком, в джинсах к тому же он был хорошим человеком его обуревали сомнения в исключительной правоте и своей и америке рейган был из простых любил родину и всегда говорил о ее успехах по сравнению с ним картер казался гамлетом но рейган Шекспира не играл и никогда ни в чем не сомневался при этом он считался добродушным и снисходительным не отцом а дедом нации добравшись до белого дома рейган первым делом сократил президентский рабочий день. Его не интересовали частности, он не любил вникать в детали. Рейгану хватало общей философии жизни, заимствованной в кино. Он воплотил в жизнь клише, превратив в политическую программу голливудское амплуа одинокого ковбоя. Считается, что Рейган разорил коммунизм, втянув его в гонку вооружений, непосильную для советской экономики. «Звездные войны», — сказали ему в Пентагоне, — «чрезвычайно дорогая программа». «Чем дороже, тем лучше», — ответил президент. «Нам она по карману, им нет». Но еще важнее оказалась риторическая бомба, взорвавшая привычную к другому обращению политику. Главной находкой Рейгана стала формула «империя зла», которую он, не доверяя спичрайтерам, сам вставил в знаменитую речь. Следуя этике вестерна, Рейган разделил добро и зло и сказал, что свобода стремительно и неизбежно приведет к победе первого над вторым. В то время, когда советская армия была в Афганистане, а Андропов в Кремле, в это, по-моему, верили два человека. Второй – Солженицын. 7 февраля. Ко дню рождения Чарльза Диккенса. Дождавшись кризиса, своего или общего, я лезу за пиквиком. Это книга-панацея, потому что она ни к чему не имеет отношения, не альтернатива реальности, а лекарство от нее. Толстый джентльмен с тремя такими же незадачливыми друзьями не карикатура, а дружеский шарж на человечество. Первая высмеивает недостатки и требует замысла, а шарж обходится преувеличенным сходством выпячивая лишь одну черту автор прячет жизнь в схему бетон благодушия надежно отделяет пиквика от жизни и я нежно люблю этот роман за то что здесь всего два времени года не жаркое лето в пять часов пополудни когда бог сотворил мир и рождество когда он в нем родился в такие дни миру все прощается неудивительно что с пиквиком легко жить точнее трудно жить без него. Про остального Диккенса этого не скажешь. Герои дикенса интереснее всего того, что с ними происходит, но только плохие. С хорошими – беда. Бедняки у дикенса неизбежно правы, нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Последняя надежда положительного персонажа – абсурд, которым автор, будто списав у Гоголя, одаривает бедного героя. Так посыльный из рождественской повести «Колокола» обращается к своему замерзшему носу. «Вздумая он сбежать, я бы не стал его винить, служба у него трудная и надеется особенно не на что, я ведь табак не нюхаю». Но обычно оперенные правдой бедняки ведут себя благородно и говорят, как в церкви. Отдыхает читатель на злодеях. Теккери видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть сатирическим. У Диккенса 50 на 50, и лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидел. Что еще не значит, что у Диккенса нет других, средних, равноудаленных от бездны порока и вершин добродетели героев. Один из них – бродячий хряк, которого встретил навестивший Нью-Йорк писатель на пасторальной в те времена улицы Бауэри. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме собак. Правда, иногда его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника. Такова жизнь, всякая плоть, свинина, ворчит он, утешаясь тем, что среди охотников за кочерышками стало одним рылом меньше. 8 февраля. Ко дню рождения Франца Марка. Он хотел рисовать только животных. Анимализм стал его страстью, призванием, в конце концов, религией. Мало того, что звери нравились ему больше людей, такое бывает со многими. Марк верил в идиллию, где животные прекрасно обходятся без нас. Таков его шедевр переломного 1911 года «Желтая корова», который постоянно живет в музее Угенхайма. Наравне с криком Мунка и золотым портретом Адели Клинта, эта картина стала иконой модернизма и в таком качестве застыла магнитиками на каждом холодильнике, в том числе моем корова Марка пришла из звериного рая, который расстилается за ней на огромном во всю стену полотне. Она попала сюда в преображенном виде, отчего и стала желтой. В те годы художник, как все в его кругу, исповедовал говорящую палитру. Синий считался мужским, желтый – женским, красный – брутальным. Желтая корова с синим пятном словно исчерпывала универсальную сущность своего племени. Возможно, она задумывалась героиней еще не написанной басни. Другими словами, это символическая корова. Но главное, что она беспредельно счастлива, о чем свидетельствует улыбка на морде и изящный, насколько это возможно при таком телосложении, изгиб спины, пойманный художником в прыжке. Оставшись без людского присмотра, она живет в Эдеме, и не для нас, а для себя. Наверное, Марк хотел бы стать в следующей жизни такой коровой. Похоже, что он думал об этом, ибо в конце своего короткого пути начал работу над иллюстрациями к Библии. Судя по наброскам, его захватила земля на заре шестого дня творения, когда Бог уже создал зверей, но еще не дошел до Адама. Верден оборвал жизнь Марка на самом интересном месте. 8 февраля. Ко дню рождения Жюля Верна. Боюсь, что больше всего на меня повлиял таинственный остров Жюля Верна. Перечитывая его сто раз, я всегда пропускал, собственно, тайны. Мне они казались мелкими по сравнению с величественным сюжетом, от которого я до сих пор млею. Это строительство цивилизации из ничего, если не считать стального ошейника, спички и единственного пшеничного зерна. Герои Жюля Верна представляют все классы, включая хищников, собака. Моряк Пенкроф – мастер на все руки, негр Наб – влюбленный в хозяина раб, Гидеон спилит журналист, подрабатывающий хорошим охотником и посредственным лекарем, Герберт – студент, в котором я видел себя вооруженным детской энциклопедией, и вождь колонии инженер Сайрус Смит, который знает все и еще больше умеет, ибо он воплощение прогресса. в Впятером они строят мир заново таким, каким он мог бы быть, если бы ему не мешало посторонняя, частная собственность и женщины. Я еще не понимал, что вторые могут стать первыми, но догадывался, что утопию можно построить, избавившись от балласта на хорошо изолированном острове. В моей школе им считали Кубу и видели в ней аббревиатуру «Коммунизм у берегов Америки» я однако решительно предпочитал жюля верна который делился увлекательными и бесполезными в домашней жизни сведениями а именно как лепить кирпичи выплавлять сталь варить сахар и взорвать скалу я предчувствовал что все это никогда не понадобится, но меня грела одна могучая мысль мир как мой алюминиевый конструктор с дырочками можно разобрать и собрать заново, если знать правила и следовать инструкциям, которые пишут лучшие из взрослых. Жюль Верн. Тогда я не знал, что таинственный остров, мистерия труда и мой персональный коммунистический манифест. Сошедший с его страниц призрак нашел меня в детстве и до сих пор навещает. Но зря. Книгу не могу читать, потому что помню наизусть. Хотите знать, как сделать нитроглицерин? Кто же не хочет? Надо серную кислоту смешать с азотной и развести глицерином 11 февраля к моему дню рождения. Я родился в Рязани 11 февраля 1953 года. Эта дата, пожалуй, самая интригующая деталь моей биографии. Если отсчитать 36 лет назад, получится Октябрьская революция. 36 лет вперед, падение Берлинской стены. Угодив в самую середину советской эпохи, я прожил её в живописном пейзаже в Риге. «Моя юность пришлась на викторианский период советской власти, когда она в самонадеянной простоте еще верила в себя, прогресс и окружающее». Все тайны тогда казались секретами, которые истерег КГБ и раскрывал Солженицын. В том непрозрачном, но отчетливом мире непознаваемое считалось всего лишь еще непознанным, вроде человека-амфибии. Эта оптимистическая посылка обрушилась, как переполненная книгами этажерка, когда в 1977-м я перебрался в Нью-Йорк, где выяснилось, что правду можно сказать только о том обществе, которое ее скрывает. В свободном мире за ней надо охотиться самому, чем я с тех пор и занимаюсь. Когда я уезжал, ни о каком сознательном выборе не могло быть и речи. Ни разу не побывав за пределами СССР, я знал только те страны, которые стали зарубежными лишь четверть века спустя. Но теперь, объехав четыре континента, я убедился в том, что все произошло правильно. В отличие от других, более ревнивых государств, Америке так мало от нас надо, что она каждому дает возможность быть самим собой. 11 февраля. Ко дню основания Японии. Япония – самая радикальная и соблазнительная альтернатива Западу. Любовь к ней обычно кончается стихами то и понятно балансируя между озарением и банальностью хайку страдают от имитации, напоминая несостоявшуюся частушку без рифмы еще хуже поддается переводу драгоценная в японской традиции спонтанность художественного выражения на чужой почве фундаментальные свойства японского вкуса упрощенность асимметрия и доверие к случаю вырождаются в ту простоту что хуже воровства это еще не значит что нам нельзя подражать японцам можно, но лучше так, чтобы они об этом не знали. Все встреченные мной японцы были нормальными людьми. Они ненавидели самураев, знали Гейи только по американским фильмам, терпеть не могли театр, но на худой конец предпочитая спектакли кабуки. Разумеется, взвешенное отношение к уникальным чертам своей истории не спасает японцев от напора чужеземных варваров вроде меня, рассчитывающих присоединить Японию к родине своей души я жадно подстерегаю островные странности, избегающие утюга глобализации. Ну, например, того юношу, что не желая терять нить беседы на узкой тропе дворцового сада, быстро и чрезвычайно ловко шел передо мной задом. Или умного профессора, прервавшего нашу слишком долгую встречу, чтобы каждый в одиночестве смог освежить нарождающееся чувство взаимной приязни. Или пожилую коммунистку, которая кровожадно жалела, что американцы не повесили императора, тут же признавая, что казнь привела бы к исчезновению страны, не способной выжить без хризантемного трона. Зная за собой грех экзотики, японцы изо всех сил стараются быть на себя непохожими, и нашу любовь они принимают с буддийской сдержанностью. Их легко понять, если вспомнить, что у нас разные интересы. В их истории нам дорого лишь то, что делает ее неповторимой, им важно и все остальное. Когда я, попав в Токио, попросил отвезти меня на чемпионат по сумо, мои хозяева чувствовали то же, что я, когда москвичи просят показать им Брайтон-Бич. 13 февраля. К Международному дню радио. Важнейшим из всех искусств является для меня радио. Я этому удивлялся, пока не сообразил, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Отец окончил радиофакультет. Сколько себя помню, он не расставался с транзистором. В те времена Спидола считалась членом семьи. Моя связь с радио оказалась самой постоянной. В кино я хожу, телевизор смотрю, газеты читаю, книжки пишу, но радио меня сопровождает от рассвета до заката. Покупая машину, я интересуюсь динамиками, а не лошадиными силами. Макклюин писал, что снабдив человечество общей нервной системой, радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. На это изобретение мир отреагировал истерически, сделав возможным появление Ленина и Гитлера. Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть.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 Как голос за кадром, оно звучит не внутри и не снаружи, а нигде, в душевном зиянии, в загадочной пустоте эфира. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, к кому обращается. Эфирный тета а тет способен воспроизвести интонацию той неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой. 14 февраля. К Валентинову дню. Любовь помнится мне вид болезни, липкий туман в голове и бабочка в желудке, злость, недоверие, ревность и бескрайний эгоизм, твое счастье в чужих, да еще и малознакомых руках. Другой человек источник страдания в не меньшей степени, чем наслаждение, потому что влюбляясь, мы больше всего боимся потерять того, кого еще не обрели. Но кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и все прощает. Так, говорят мне одни, Бог любит человека. Так, говорят мне другие, человек любит Бога. Так, отвечу им не таясь, я люблю своих котов. Конечно, своими я мог их назвать лишь потому, что у котов обычно нет фамилии, и они пользуются моей во время визита к ветеринару. Поскольку кот, как доказала наука, существо постольку я не могу настаивать на обоюдности наших чувств. Мне достаточно того, что они не против. Коты служат мохнатыми аккумуляторами любви, столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных, от детей до родины, мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с котов взять нечего, и я люблю их просто потому, что они есть. Тем более, что мои мыши не ловят, да и зачем мне мыши? Мне нужна чистая, неразбавленная страстью, выгодой и самолюбием любовь. Чтобы пережить ее, нам, как богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой божественной точки зрения у котов идеальные габариты. У них есть свобода воли, но они её не злоупотребляют. У котов хватает ума, чтобы с нами не говорить. Они знают, чего хотят, и уж точно нам не завидуют. Только межвидовая любовь, решусь заключить, бывает счастливой, без взаимности. 16 февраля. Ко дню рождения Джорджа Кеннона. Самый известный труд Кеннона – телеграмма. В ней 4000 слов, и в музее она занимает семиметровый метровый стеллаж. Этой посланной в 1946 году из Москвы депешей Дипломат отвечал на вопрос Вашингтона об истинных целях и мотивах советских вождей и их послевоенной политики. Кеннн писал, что Кремль охвачен историческим неврозом, который рождает параноидальный страх перед свободным миром, что делает невозможным нормальное сосуществование двух систем. Но и новую войну, которую многие тогда считали неизбежной, Кеннн признавал немыслимой. Выходом был компромисс, тотальная политика сдерживания холодная война, предотвращающая катастрофу. Мало кто из американцев так хорошо знал и любил Россию, как Джордж Кеннон. Глубоко изучив ее историю и литературу, он ясно видел различия между двумя странами. Характерно, например, его меткое замечание о том, что для американского бизнесмена в русском языке есть только один эквивалент – купец. Слово, не вызывавшее у русских позитивных ассоциаций. При этом Кеннон отнюдь не считал сталинский режим русской судьбой. Тоталитаризм, с его точки зрения, был универсальной болезнью 20 века. Главное препятствие к выздоровлению Кеннон видел в железном занавесе. Правда о свободном мире, предсказывал он, рано или поздно приведет к мирной трансформации режима, об ужасах которого американский дипломат знал все. Он лично присутствовал на процессах вредителей. Несмотря на слабое здоровье и болезни, мучившие его с детства, Джорджу Кеннону посчастливилось дожить до предсказанной им перестройки и даже обсудить ее с Горбачевым. В 78 лет Кеннон наконец ушел на покой. Другой историк, Джон Гэддис, написал биографию своего прославленного коллеги. По условию договора опубликовать ее можно только после смерти героя книги. Кеннон умер в 101 год. 18 февраля. Ко дню пельменей. Эти пельмени мы называем от Довлатова. Чтобы оценить и удивиться, надо знать, что Довлатов презирал гурманов. Читая еду закуской, он полагал, что писателю негоже интересоваться съестным больше, чем того требует природа. В его случае она требовала немало, и он с удовольствием вспоминал, как однажды съел ведро котлет. Тем удивительнее, что именно Сергей открыл особые пельмени. Я отношу это за счет тотальности его таланта. Довлатов прекрасно рисовал, правильно пел, сочинял стихи под каждую рюмку и умел при нужде готовить. Так или иначе, именно Довлатов нашел в корейском магазине тестяную кожу, аккуратные пачки тончайших кружков, из которых терпеливые азиаты вертят дамплинги, а мы пельмени. Прелесть этого открытия в том, что оно позволяет, устранив возню с мукой, использовать гостей по назначению, занятием руки, освободив языки. Поскольку пельмени не только еда, но и развлечение, вроде танцев, я зову на них гостей, предпочитая разговорчивых художников, они лучше других справляются с лепкой. Пельмени можно делать из всего, что в них влезает. И я не останавливаюсь, пока не наберется спиток мисок разного фарша. Постную говядину хорошо смешать с легкой курятиной, индюшатине идет жареный бекон, баранина пополам с кинзой, жирная свинина со свежим имбирем и анисом, готовил я и плотные пельмени из почти черного, безоньего мяса, и рыхлые, из грубо нарубленной лососины с китайской капустой. Слепив первую порцию и уложив ее на шезлонг, оставшийся на балконе с лета, мы продолжаем работу, дожидаясь пока пельмени схватятся на морозе. Когда они начинают стучать, как четки, их пора топить в кипящем бульоне. А как всплывут, тут же огненными подавать со сметаной, сдобренной домашней горчицей. Честно говоря, азиатское тесто совсем не похоже на отечественное. Оно тоньше, крепче и на языке скользкое. Но так даже лучше, потому что больше можно съесть. А это важно, ибо каждый сорт готовится и поедается отдельно, и я не отпускаю гостей, пока не попробуют все. 20 февраля. Ко дню рождения Роберта Олтмана. Олтман, автор «Монументального Нэшвилла, 1975», «Импрессионистских коротких историй, 1993», ловко стилизованного «Госфорд Парка» 2001 и «Моих любимых предсмертных компаньонов» 2006. Такой же гений авторского кино, как Феллини или Бергман, но он не европейский, а только и именно американский режиссер. Прежде чем принять Олтмана, надо открыть Америку, и это сделать тем труднее, что она была у всех на виду. Могучая оригинальность Олтмана в том, что, работая с традиционными жанрами, он тайно незаметно, без пафоса и скандала, возвышает их до универсальных метафор и национальных символов. Поэт хаоса, строящий свою историю на заднем плане бытия, он терпеливо складывает мозаику из фрагментов голой реальности. Для этого Олтман раскалывает сюжет на мириады фабульных осколков, которые не он, а мы должны сложить вовнятный сюжет. И как бы ни петляла дорога, она неизбежно приведет к финалу. Что касается смысла, то мы догадываемся о нем, лишь оглядывая картину с той высоты, на которую нас поднял режиссер. Его фильмы не бывали сентиментальны. Он не признавал голливудского хеппи-энда, но и последнюю точку отказывался ставить. Как у других классиков американского искусства, Хемингуэя и Фолкнера, жизнь тут продолжается и тогда, когда это кажется невозможным отказываясь от ритуально гладкого эпилога, его фильмы завершает тревожный аккорд нервный диссонанс не оставляющий зрителя в покое маэстро недосказанности мэтр неопределенности искусник наведенного сна роберт олтман построил поэтический образ своей работы снимать кино говорил он все равно что строить песчаные замки на пляже закончив работу можно отдохнуть со стаканом в руке глядя как волны слизывают твой замок. Не поладив с Голливудом, Олтман организовал собственную компанию Называлась она Сент-Кассл, песчаный замок. 21 февраля. К международному дню родного языка. Чужой язык кажется логичным, потому что ты учишь его грамматику. Свой загадка, потому что ты его знаешь, не изучив что позволяет и что не позволяет родной язык определяет цензор который сторожевым псом сидит в мозгу все понимает но сказать не может тем паче объяснить чтобы проникнуть в тайну родного языка надо прислушаться к тем кто о ней не знает. в моем случае это выросшие в америке русские дети строго говоря русский им родной ибо лет до трех они не догадывались о существовании другого и думали что микки маус говорит на мышином языке Со временем, однако, русский становится им чужим, ведь наш язык не рос вместе с ними. Так, сами того не зная, они оказались инвалидами русской речи. Она в них живет недоразвитым внутренним органом, а на чужом языке мы уже и мельче. Я, скажем, долго думал, что по-английски нельзя напиться, влюбиться или разойтись, потому что иностранный язык не опирался на фундамент бытийного опыта и сводился к Have a nice Day из разговорника для тугодумов. Зато на родном языке каждая фраза, слово, даже звук и окружены плотным контекстом, большую часть которого мы не способны втолковать чужеземцу, поскольку сами воспринимаем сказанное автоматически, впитывая смысл словно тепло. Внутреннее чувство языка сродни нравственному закону, который, согласно Канту, гнездится в нас, но неизвестно где, и показывает история не обязательно у всех. Язык, рискну сказать, как бог, нематериален, как природа, реален, как облако, неуловим. 22 февраля. Ко дню рождения Артура Шопенгауэра. Чтение философа ведет по извилинам мысли, которую спрямляет пересказ, ищущий вывода, а не пути к нему. Но когда нам нет дела до науки, читателю достается и обочина теории. Со всем, что написано у Шопенгауэра, трудно согласиться, ведь он даже самоубийство считал чрезмерно оптимистической перспективой. Не сумев убедить человечество в полной ничтожности его существования, Шопенгауэр оставил нам лазейку, которой так часто прибегают философы, эстетику. Шопенгауэр нашел противоядие от собственной философии в прекрасном, и за это Вагнер восемь раз подряд прочел его книгу, а Фет перевел ее на русский. Лекарство от отчаяния этот якобы беспросветный философ находил в акте глубокого созерцания. Когда мы, забыв о себе, становимся безучастным зеркалом объекта, будь то дерево, скала или храм, и нам кажется, что существует только предмет, и нет никого, кто бы его воспринимал. На нет и суда нет, резюмирует Шопенгауэр и предлагает свой рецепт спасения. Тот, кто погружен в это созерцание, уже не индивид, а чистый, неподчиненный воле, не ведающий боли, находящийся вне времени субъект познания. В сущности, это террористический гуманизм. Чтобы не ведать боли, надо стереть того, кто способен ее испытать. Шопенгауэр обладал, мягко говоря, скверным характером. Он всю жизнь злобно завидовал Гегелю и спустил с лестницы квартирную хозяйку и все же я не могу спокойно читать это жалкое место где шопенгауэр кажется башмачкиным от философии маленький человек за которого страшно и обидно уже потому что он один из нас шопенгауэр кажется мне философом смертельно напуганным жизнью и за это я тоже люблю философов какую бы жизнь они ни вели упорядоченную как кант рискованную как сократ чиновничью как гегель или пьяную как веечка ерофеев она неизбежно кажется эксцентрической потому что все важное происходит в уме. Сумма мыслей. 23 февраля. Ко дню рождения Казимира Малевича. Модернизм не отражал и не заменял, а сгущал реальность, выпаривая ее. И каждый из гениальных мастеров действовал по-своему. Пока художники творили новый мир на холсте или бумаге, включая нотную, они назывались модернистами. Когда их революционная активность выплескивалась из эстетической в социальную сферу, они становились авангардистами. То, что у западного модерниста художественный прием, у русского авангардиста – шаг на пути к тотальному преображению бытия. Путь от частного к общему, от арифметики к алгебре, от многих к одному, у них назывался прогрессом. Казимир Малевич несравненно радикальнее Пабло Пикассо. Пикассо возвращал искусство к архаической про культурной выразительности малевич вел искусство не назад а вперед в геометрическое царство интеграла супрематизм малевича яркая точка в долгом русском пути к утопии оттого и излучает такую энергию его черный квадрат что в нем сконденсирован громадный социальный художественный и философский опыт малевич сократил историю культуры до элементарного но универсального квадрата ведь природа не знает прямых углов В этом суть не социального и не художественного, а антропологического переворота Малевича. История человека как венца творения завершилась, началась история человека как творца, рукотворный апокалипсис. Будет ли они видели в Октябрьской революции лишь репетицию революции вселенской? Им мешали не частности общественного устройства, а неизбежная сложность социальной организации. Революции художники не сошлись в вопросах масштаба, неудивительно, что их любовь кончилась разводом. Коммунизм, быстро переболев детской болезнью ливизны и расстреляв ее возбудителей, сам был не прочь включить себя в традицию. Тоталитаризм заимствовал у авангарда лишь страсть к упрощению, утопия оказалась псевдонимом тривиальной диктатуры. Провал социальных проектов авангарда – одна из обнадеживающих страниц страшной истории XX века. Кофейный сервиз с супрематистским дизайном – Лучший символ этого блистательного поражения. Вместо космической революции, революция косметическая. 24 февраля. Ко дню рождения Стива Джобса. Джобс сумел остранить компьютер, когда выпустил первый планшет. С подозрением, относясь к любым несъедобным новинкам, я, тем не менее, сразу купил iPad, потому что увидел, как его продает сам Стив Джобс он светился от счастья, вертя в руках новое устройство и объясняя ее стати. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. В коробке, которую мне сунули в магазине, не хватало инструкции. «Незачем», — ответила девушка на мою претензию и оказалась права. «Айпад, гений простоты, доброты и привязчивости, занимает промежуточную ступень между одушевленным и неодушевленным миром. Как все любимое, он необходим и бесполезен» ибо не заменяет взрослый серьезный компьютер, в который я годами вколачиваю свою жизнь. Айпад не для работы, он для просвещенного досуга. Я научился читать на нем книги, спасая балки, просевшие от тяжести библиотеки. Я приобрел картинную галерею, посетил полмира, узнал, что хотел, сфотографировал, что мог и привык ничего не предпринимать без его совета. Конечно, всего этого можно добиться и от обычного компьютера но хитрость планшета в том что он превращает ученую машину в игрушку знаний она праздник который всегда с тобой под боком под мышкой в дороге в постели за столом как будто у экрана выросли ноги или точнее колеса сам джобс так и говорил компьютер должен быть велосипедом для интеллекта важно что не поезд не автобус не грузовик а велосипед индивидуальный как зубная щетка он везет вас скорее на прогулку чем на работу Гений Джобса в том, что он отобрал компьютерную революцию у физиков, чтобы поделиться ее плодами с лириками. 24 февраля. Ко дню независимости Эстонии. Вот здесь, не выходя из-за стола, начала экскурсию Лиис. Всегда было бойкое место, перекресток с пятью углами. Именно тут Эстония впервые вошла в семью цивилизованных наций, ставших теперь Европой. Как? с привычной завистью спросил я. На здешнем торжище пираты острова Сарима продали в рабство северного царевича, которого со временем выкупили на свободу и сделали королем Норвегии Олафом. Уже тогда здесь был свободный рынок, добавила Лиис. Горячие эстонские парни. А то, согласилась Лиис. Поэтому датчане и отдали Эстонию немецким рыцарям за четыре тонны серебра. Один лотман дороже. Кто спорит, За это надо было выпить, и мы подняли грубые кружки из рыжей глины с медвяным пивом. «Тервисекс», — закричал я, враз исчерпав вторую половину своего эстонского словаря. «Терви», — объяснила Лиис, — «значит здоровье», а «секс», — «я знаю». Вряд ли, — засомневалась Лиис, — «это суффикс». Так я и думал, — наврал я. Готовясь к лингвистическим испытаниям, я всем говорил «тере», но это не помогало. Старые не отвечали по-русски, а молодые на английском, ибо русского уже не учили. «Чего ты хочешь?» – вздохнул мой друг-философ. «Ваша Балтика – оселок. Стимул Петра – бегство от бесформенности, обменять степь на клумбу, прислониться к границе и прорубить в ней не врата, а окошко. Скорее уж, влез я в форточку, если говорить об Эстонии. Не то чтобы она такая маленькая, Голландия меньше, не говоря об Израиле. Просто мы про эстонцев мало знаем». Как писал Яан Кросс, чтобы вывести эстонцев из состояния безымянности, понадобился шахматный гений Пауля Керриса. Бабушка, правда, еще любила Георга Отца, а я Юла Состера, чья синяя рыба, сама себе тарелка, ждала меня на выставке посреди кадриорга. Путь к нему отмечал знак «Осторожно, белки», и я переложил бумажник в боковой карман. В парке стоял камерный президентский дворец легкомысленного розового цвета. Власть сторожили три тощих льва на гербе и два румяных солдата. Я сфотографировал их всех и порадовался тому, что эстонская независимость в надежных руках и лапах. 27 февраля. Ко дню рождения Элизабет Тейлор. Прежде всего, она была красивой. Операторы любили ее безукоризненно симметричное лицо как классическую скульптуру тейлор можно было осматривать и снимать в любом ракурсе ей шел любой костюм любая прическа любая роль она покоряла зрителей еще до того как он успевал познакомиться с той кого она играла никто не мог отвести от тейлор глаз и оспаривать славу первой красавицы решился только один мужчина лишний подбородок перечислял недостатки элизабет ричард бартон слишком большой бюст ноги коротковаты это не помешало ему на ней жениться. Дважды. Элизабет Тейлор была королевой гламура и скандал стал ее амплуа. Смешав личную жизнь с экранной, в той пропорции, которую прописывают звезде, она стала козырной картой в голливудской колоде. В ней Марлин Монро была червовой дамой. Светлая мечта простого зрителя, которому она часто снилась, Монро казалась феей секса. снежной королеве Грейс Келли подходила непорочная бубновая масть. Одри Хепберн напоминала трифового валета, вечный подросток экрана. Элизабет Тейлор, конечно же, дама пик. В ней чувствовалось нечто зловещее. Выпуская наружу кипящие страсти, Тейлор умела блеснуть темпераментом, не расходуя его без меры. «Мой секрет», — хвасталась она, — «в том, чтобы добиваться максимального эффекта минимальными средствами. Обычно ей хватало взгляда». Дождавшись крупного плана, Тейлор и смотрела в зал глазами небывалого фиалкового цвета. С годами ее одолели болезни и пьянство, и тучность, и пошлость. Иногда она и себе казалась вульгарной, но признавая за собой все пороки, которые ей радостно припоминала молва, Элизабет Тейлор ни в чем не раскаялась. «Безгрешных людей, — говорила она, — отличают невыносимые добродетели».